Кай не ненавидел людей. Они просто были ему не нужны, кроме одного единственного человека, которому был не нужен Кай. И это куда хуже ненависти, которую можно обуздать, перетерпеть, погасить, обратить. Стоящий рядом Кай внезапно протянул ему пустую ладонь. э э Стрелок, непонимающе, посмотрел на киборга, потом повнимательнее пригляделся к его руке и заметил на коже бледно-розовые пятнышки старых ожогов. «Э, — Слушай, ты что, правда, хочешь вернуться к прежнему хозяину? — К такому хозяину? Стрелок, стиснув зубы, пришлепнул Каю на ладонь пепельницу и затушил окурок уже в ней. Киборг почти ожидаемо не удержал ее без приказа. Пепельница упала и зазвенела по полу, пороша содержимым «Хорошо, хоть не бьющаяся, металлическая». «Убирай!» — вздохнул Стрелок и вдруг спохватился. «А ведь в центре Кайя отформатировали, надеясь, что адаптироваться с нуля ему будет проще». Кай не должен был реагировать на догоревшую до фильтра папиросу, но все-таки протянул руку. Что это? Проверка на вшивость? Или попытка извиниться? Первый проблеск привязанности. То, что Кай раньше делал для хозяина, а стрелок спугнул его неадекватной реакцией. И как бы отреагировал Кай, если бы стрелок воспользовался живой пепельницей? Может, это стало бы переломом в их отношениях? Стрелок понял, что никогда этого не узнает, даже если Кай снова подставит ему ладонь, потому что он никогда не ткнет окурком в киборга, потому что сигареты или без все равно не превратится в прежнего хозяина Кая, как и Кай в белку. Новая игра — «Новые правила, и Каю придется либо принять их, либо... Нет. Мы еще поборемся. Кай, возьми щетку и совок и смети пепел на него. Так ты только руки пачкаешь». С помощью этих нехитрых приспособлений киборг успешно запачкал не только руки, но и лицо, комбес и пол в радиусе двух метров. Увы, усилия Кая пропали даром. Хозяин продолжал медитативно вдыхать и выдыхать дым, одинаково задумчиво глядя на его завихрения и на старания киборга. Пока Кай был обычным киборгом, к нему относились почти по-человечески. А когда стал очеловечиваться, поспешили от него избавиться. Почему? Разве умный преданный слуга не лучше просто преданного? Вон сколько детей мечтают, чтобы их любимые плюшевые игрушки ожили. Раньше Стрелок не мог этого понять, а теперь, кажется, догадался. Потому что «почти» — это очень размытое понятие. И, возможно, однажды до Каи это дошло бы. Ночью Кай воспользовался недовыполненным «убирай» и оттянулся на всю катушку. Протер пыль, смакнув с полок все стоявшие на них безделушки и потоптавшись по ним. Опробовал новые знания и вымыл пол любимой флисовой рубашкой стрелка, макая ее в аквариум. Ручка у швабры была длинная, приказ не подходить ближе, чем на метр Кай не нарушил. Выжимать тряпку? Он Декс, ани Мэри, и не обязан знать такие тонкости. Влажность в комнате подскочила настолько, что постельное белье к утру оцерело, а запах прокисшей каши с рыбой и усилился в несколько раз. Лучше бы спина болела, — мрачно подумал стрелок, глядя на пузырящуюся в аквариуме пену, которая милосердно скрывала останки третьей и, видимо, последней попытки орыбиться. Выпитая на ночь таблетка анальгетика обладала еще и снотворным эффектом, и хозяйственные хлопоты Кая стрелка не разбудили. Только звонок будильника. Натрудившись за ночь, киборг не снизошел до официального доп. пайка, обгрыз с отбивных яичный кляр и выковырил весь изюм из булочек, как оптимально соответствующий текущим потребностям системы, а кастрюлю с гороховым супом, из которого выловил только жирную мозговую кость, забыл на столе, и тот забродил. Небось прямо грязными руками туда лазил за засранец». Но главный сюрприз стрелка ожидал в санузле. Оказалось, была и вторая тряпка — полотенце, кинутое Каем в сток душевой под открытый кран. В сутки на одного жителя станции полагалось не больше ста литров воды, и теперь все они были на полу санузла. И если бы не технологический уклон к стоку, то разлились бы по всей квартире. В кране интригующе посвистывала... Но автоматический счетчик перекрыл трубу до полуночи. Стрелок не выдержал и наорал на Кая, что Кай бессовестный паршивый дурак, что ни Стрелок, ни Рыбки не виноваты в том, что Кай бессовестный паршивый дурак, это его личная заслуга, и что им обоим теперь весь день нечего будет пить и жрать, кроме вот этих объедков. Но на зачем я только тебя взял, не сорвался ни разу. Вроде бы потому, что очень хотелось. Киборг слушал его с нейтральным выражением лица, едва заметно скосившись влево. Допустимая погрешность осанки, казавшаяся издевкой и бесившая еще больше, о чем Кай, похоже, прекрасно знал. Сам подметил. Или кто-то в центре неосторожно обмолвился. Стрелок выдохся, опомнился и с горечью бросил. «Да, да!» — Такого тебе киберпсихологи точно не говорили. А ну, живо вытащи оттуда. — Уточните приказ, — продолжал нарываться на оплеуху Кай, но злость стрелка внезапно как ветром сдула. А ведь чем старательнее Кай изображает с боящего киборга, тем больше похож на человека. Ему приходится искать лазейки в программе и хозяине. Его слабости и болевые точки, и постоянно выдумывать что-то новое, еще не запрещенное, развиваясь помимо собственной воли. Ишь, стоит, с нетерпением ожидая, что ему за это будет. Ага, хозяин потянулся к коммуникатору. Алла Витальевна, простите, что снова срываю ваши планы, но, пожалуй, и сегодня приходить не надо. Мы тут уже сами немного прибрались. — Нет, завтра тоже не надо. Давайте ориентировочно в понедельник. Я накануне вам позвоню. Стрелок попрощался с домработницей и ворчливо, но беззлобно обратился к Каю. — Подними полотенце. — И выжми. Излишне перекрученное полотенце лопнуло, зато санузел, наконец, обмелел. Следующие полчаса стрелок потратил, обучая Кая правильно мыть пол. Занятие скорее развлекательное, нежели продуктивное, и остатки воды по большей части высохли сами собой. Зато Стрелок окончательно успокоился и обдумал сложившуюся ситуацию. Да, проблема, но не катастрофа. «Всегда можно позвонить Ираклю и попросить выдать им дополнительную порцию воды, хотя бы литров двадцать. Стрелку не откажут, даже не спросят, зачем, мало ли какой форс-мажор мог приключиться у инвалида. Да и от голода ему помереть не дадут. Стоит намекнуть с друзьям, и те натащат домашних разносолов на неделю вперед. Макароны, опять же. Ах, нет. Целая с виду коробка оказалась распакованной и почти пустой. От силы десяток спагетен по углам жмутся. Но стрелок не любил ни злоупотреблять своим положением, ни разбрасываться словами. Кай — сверхвыносливый боевой киборг. Сам же стрелок после смерти белки порой забывал о еде на целый день, а то и на два, пробавляясь кофе с сигаретами и спохватываясь только когда голова начинала кружиться. В чайнике и кофеварке осталось примерно по литру воды. В холодильнике пакет яблочного сока. Нормально продержится. Обломки расколупанных булочек успели зачерстветь и вполне сошли за ванильные сухарики их кофе. Облизанные отбивные стрелок выкинул. От ядреной слюны киборга они покрылись тошнотворной слизью из полуразложившегося белка. Суп вылил, хотя Кай, наверное, еще вполне мог это съесть. Но испорченным продуктом место в утилизаторе, а не в киборге. На обед были сухарики и чай, на ужин — сок. Стрелку этого вполне хватило. Каю вряд ли, но ничего не попишешь. Суточный паёк честно поделен пополам. Это не наказание, а безысходность. Вечером на станции случился небольшой аврал во время планового обхода на одном из складов нашли дохлую ценоврианскую моль живая навела бы и то меньше шороху это означало что тварь уже сделала три кладки и в недрах сложенного на складе товара неумолимо тикает биологическая бомба перепуганный персонал станции бросился обшаривать склад с биодетекторами на перевес Ираклий пообещал за каждую найденную кладку по сто единиц и попросил стрелка одолжить своего киборга, чтобы помог двигать ящики и ловить моль, если откуда выпорхнет. Одалживать Кая стрелок отказался, но немедленно приехал вместе с ним, хоть и сомневался, что от киборга будет какой-то прок. Если Кая обнаружит моль, то наверняка постарается ее упустить или помешать другому ловцу. Ну, хоть разомнется, а то просидел же весь день в квартире. За четыре часа активных или активно симулируемых поисков Кай ничего не нашел. Биодетекторы тоже. Потом кто-то сообразил навести детектор на саму виновницу паники и обнаружил, что она искусственная видимо арендатор склада счело то отличной шуткой проверкой ловит ли местные сторожа мышей то бишь молей, или за месяц даже не переступили порог склада Обругав шутника на все лады и посовещавшись, станционные рабочие тоже пошутили. Налепили на дверь склада кучу табличек. «Осторожно! Биологическая опасность! Обработано ХБК! Не открывать до 2250 года!» А перед прилетом юмориста проем еще и крест-накрест красными лентами опечатают. Придет его очередь хвататься за сердце и умолять владельца станции освободить его груз. — Необходимо восполнить запас питательных веществ, — доложил Кай по пути домой. — Ну, я б тоже не отказался чего-нибудь пожевать, — с сожалением поддакнул Стрелок. — Но придется терпеть. До завтра. Стрелок положил на другой конец постели вторую подушку и стал с интересом наблюдать, что будет. Кай, не ожидавший от хозяина такого коварства, на миг завис, но потом все-таки лег. Ногами на новую подушку, головой на старую. Максимум протеста, который удалось выжить из столь безвыходной ситуации. «Ну — но как? — Удобно, — участливо осведомился стрелок. — Текущее положение тела соответствует нормам эксплуатации, — вынужденно признал киборг. — Вот и отлично. — В игру «Сделай противнику гадость под видом помощи» — прекрасно можно играть и вдвоем и хозяин, похоже, наконец размочил счет. Сегодня стрелок спал более чутко, или просто звуки оказались совсем уж нетипичными. Подхватившись, он включил свет и обнаружил, что Кай с хрустом грызет сухую макаронину, сидя в углу кухни, как унылая нахохленная мышь. Правильная подушка лежала на полу, делая вид, что случайно упала. Стрелок не выдержал и расхохотался. «Детский сад! Ясельная группа!» Кай прищурился, будто бы от яркого света, но ожидаемого нагоняя за неаккуратность и разбудивший хозяина шум не последовало. «Приятного аппетита!» — пробормотал стрелок, все еще посмеиваясь, и выключил свет. К радости обитателей станции на следующий день бары и магазины открылись. Правда, ближе к вечеру, но у стрелка уже была вода, а значит, кофе, остальное неважно. — Что, ты опять со своим монстром? — полушутя полусерьезно спросил Юния. Посетители бара тоже настороженно глазели на Кая и шушукались с приятелями, пересказывая им вчерашнюю историю, но стрелок делал вид, что ничего не замечает. Сегодня он нарочно прибегал к помощи Кая при необходимости и без и убедился, что был прав». Теперь киборг обращался с хозяином как с тухлым яйцом, вымещая досаду на неживых объектах. Например, сорвал с дверцу одного из шкафчиков, открыв ее не с той стороны, и так усердно выполнил приказ поменять испачканную наволочку на чем-то бесящей его подушке, что клочья наполнителя тополиным пухом летали по всей квартире. «Куда же я без него?» — усмехнулся стрелок. Зато не мне, ни вам не скучно. Ты же сам говорил, что он милый мальчик. Юнь не скептически фыркнул. Милый ты, милый, но, может, лучше прикажешь ему неподвижно постоять у входа, как вчера вечером. А еду мы для него тебе с собой дадим? Может, и лучше, — согласился стрелок. Но я слишком хорошо знаю, что такое быть запертым в собственном теле. А ты... Он вернул смутившемуся Юнни кастрюлю, собрал, что все было очень вкусно и заказал два комплексных обеда, даже не спросив, что в них сегодня входит. Оголодавший Кай быстро расправился с первым и вторым, засбоив только на последней горошине гарнира. Аритмичный стук вилки по тарелке колол уши, однако стрелок не одергивал киборга. Пусть разрабатывает мелкую моторику, стараясь не попасть. В баре было непривычно много народа. К станции на сутки пришвартовался Святой Валентин, пассажирский корабль, следовавший с Алисией на землю. Стрелок знал его капитана. Хороший мужик, единственная почему-то питающая неприязнь к искусственным интеллектам. Не ненависть, а просто, как он виновато признавался, не доверяю я им, старые добрые мозги никакая техника не заменит. На лайнере даже из скина не было, не говоря уж о киборгах. Впрочем, находились люди, которым подобная старомодность импонировала и недостатка в клиентах святой Валентин не испытывал. Примерно такую же неприязнь у стрелка вызывал первый помощник капитана, хотя реальных поводов для нее опять-таки не было. Просто слишком шумный, грубый и назойливый душа компании, но не доверяю я ему. А почему, не знаю.